2.3. Парикмахерская находилась в полуподвальном помещении, и сквозь открытые двери девушки обозревали только ноги марширующих по тротуару прохожих. Вентилятор загребал лопастями воздух, радио транслировало хиты из постсоветских девяностых. Желающих постричься в это солнечное августовское утро было мало, а срок оплаты аренды неумолимо приближался. "Будем бомжевать", вздохнула Оксана просить милостыню на Вацловской площади. Василиса оседлала стол, чиркала на маникюрном ногтем по экрану смартфона. Улыбалась загадочно. Мне бы твою беззаботность, позавидовала Оксана. Ксю, окликнула Василиса. А твой Прохор один живет?» Не Прохор, а Корней, поправила Оксана. И с какой стати он мой? Ксю, Василиса накрутила локон на пальчик. А давай ты сегодня у него переночуешь. Что? Оксана уставилась на подругу. Ты сдурела? А что такого? Василиса невинно захлопала ресницами. Это нужно мне, это нужно ему, и главное это нужно тебе. Ты же ржавеешь без нормального мужчины. Что ты знаешь о нормальных мужчинах? Мысленно вспыхнула Оксана, но одернула себя. Сама-то нормальных встречала, разве что в мелодрамах. Даже не начинай. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не выдумывай. Я видела его три раза в жизни. Целых три раза Василиса театрально завалилась на столешницу. Боже, да вам пора съезжаться. Но Оксане было не до шуток. Ты не можешь выгонять меня из дома. Я и не выгоняю. Я прошу одна единственная ночь. Василиса крутила Романа с женатым чехом, бизнесменом. Они занимались сексом в его джипе на парковке. Чех вызвал у Оксаны омерзение. Забудь Отрезала Оксана, сердито перебирая спиральки бегуди. Я буду спать в своей постели. Снимите гостиничный номер у твоего Петра достаточно денег. Да хрен там, фыркнула Василиса обреченно. Жена его попрежала. Контролирует расходы. Ничем не могу помочь. У меня тоже есть принципы. Ну, курочка моя. Василиса, кошка с огромными просящими глазками, спрыгнула на пол, направилась к Оксане. Ты обиделась, что ли? Оксана резко повернулась и прыснула в подругу струей воды из распылителя. Ах ты! Василиса схватила длинную кисть для окрашивания волос и орудоя ею как шпагой, перешла в наступление. Оксана, смеясь, заградилась головой манекена. Мир? спросила промокшая Василиса через минуту. Мир, согласилась Оксана. Она не умела долго сердиться. Но тебе действительно нужен мужчина, заявила Василиса. Ты опять Честно-честно, ты разговариваешь во сне. Разговариваю? Стонешь. Ох, ох, о, я! Василиса изобразила неприличный жест. Оксана зарделась. Может, подруга права? Может, ей пора завести отношения? И корней подходящий кандидат, высокий и симпатичный, с густой каштановой шевелюрой, как ей нравится. Они познакомились недавно. Довольно комично. Оксана, только-только переехавшая в Прагу, решила покрасоваться, напялила высокие каблуки. Выяснилось, что передвигаться по брусчатке на шпильках то еще удовольствие. Вот эту раскоряченную цаплю Оксану и приметил прохожий, шатен. Вам помочь? Оксана попыталась возмутиться, отшить парня, но каблук угодил в ямку между чертовых булыжников, и она, пошатнувшись, чудом удержала равновесие. Хвала небесам, она не отошла далеко от дома. Ладно, сдалась Оксана и взяла шатена под локоть. Вон тот подъезд. Живете здесь? Вам-то что? Простите. Парень замолчал. Ну что я за хамка, устыдилась Оксана. Это вы, простите. Да, снимаю квартиру с подругой. Хороший район. Я живу у вокзала в 15 минутах ходьбы. Как вы узнали, что я говорю по-русски? Прожанки предпочитают плоскую подошву. Каблуки, вы уж извините, выдаются отечественниц. Господи, Как мне стыдно. Что вы, ерунда. Он транспортировал ее к подъезду. Откуда вы? спросила Оксана. Днепропетровск. А вы? Харьков. Он поднял руку, ладонью к Оксане, и она дала ему пять. Шане в Мерла. Я Корней. Необычное имя было к лицу шатену. Оксану очаровала его приветливая улыбка. Оксана. Она нащупала в сумочке визитку, вручила Корнею. Понадобится стрижка? Я работаю в парикмахерской на соседней улице. Понадобится, сказал Корней. Тогда пока. Он заглянул через неделю, доверил ее ножницам шелковистые мягкие волосы. Он работал в издательстве, отлично владел чешским. А Оксана, как не штудировала книги, знала язык на уровне профессиональных терминов и диалогов с кассиром. Корней был старше на три года, двадцать семь. весы, идеальная пара для стрельца. Предложение куда-нибудь сходить Оксана приняла с радостью. Но ночевать у мужчины на первом свидании? Ты посмотри, Василиса подсунула смартфон. Наша общага. На видео было снято общежитие колледжа. Картинка дрожала, оператор прятался за углом. По полутемному этажу носился взад вперед студент в плавках. Он бросался на двери, из комнат звучал надрывный хохот, голоса подначивали полуголого студента бушевать сильнее. Самые смелые выглядывали в коридор, Буян тут же кидался в их сторону, но двери захлопывались у его лица. Довесь от смеха оператор прошептал за кадром: "Прикиньте, он спит". Ролик назывался "Лунатик Стас наводит порядки". «Датировано сегодняшним числом, сказала Василиса. "Думаешь, он реально во сне? Он там попробует укусить коменданта за колено. Бедняга" ужили Оксана, Стаса, а не коменданта. Ее бывший парень был лунатиком. Она узнала об этом, когда они съехались. Ваня вставал с кровати ночью и ковылял в ванную, сидел, забившись под раковину, обхватив покалеченную стопу руками, боюкал собственную ступню, как ребенка. затравленный, заблудившийся. Оксана увещевала: Пойдем спать". Отбой, скрежетал он сквозь стиснутые зубы. Вольно. Отбой. Она понимала, что он не навредит ей. Спящий не навредит. Насчет прочего у нее появлялись сомнения, но человек в ванной пугал Оксану. Его бессмысленный взгляд, ногти, скребущие обрубок стопы. Взор Оксаны остановился на мойке в углу парикмахерской. Она словно опасалась обнаружить Ваню, скорчившегося под раковиной. Лунатик, преодолевший две границы, Две тысячи километров, чтобы найти ее и наказать. Грохнула по нервам мысль работаем, засуетилась Василиса. Утренний клиент спускался по ступенькам в парикмахерскую.